в парке бродил одинокий ночной сторож. Что-то напоминало ей Арголиду, раскопки в Греции. Но до Греции далеко, и она задавалась вопросом, вернется ли туда когда-нибудь. И могла ли она вообще представить себе, что продолжит работу археолога? Хенрик мертв так же, как мертвоя. Человек способен один раз в жизни стать развалиной, но дважды никогда. Может, именно поэтому Аарон исчез — Боялся еще раз стать молотом, который разобьет меня на куски. Луиза вернулась в постель. Время от времени засыпала. И только в середине дня почувствовала, что силы возвращаются. Приняла ванну, спустилась вниз и поела. Сидела под маркизой, жарко, но морской ветер навевал прохладу. Луиза изучала план города. Нашла свою гостиницу и долго водила пальцем по карте, пока не обнаружила район под названием популар Подкрепившись, Луиза устроилась в тени дерева и принялась разглядывать ребятишек, резвившихся в бассейне. В руке у нее был телефон, и она, наконец, решила позвонить Артуру. Его голос звучал, словно из другого мира, запаздывал. Их реплики сталкивались, перебивали друг друга. «Удивительно, я прекрасно тебя слышу на таком расстоянии. Австралия еще дальше. Все нормально?» Луиза собралась было рассказать ему, что ее ограбили, на мгновение захотелось прислониться к нему сквозь эфир и поплакать, но она взяла себя в руки и ничего не сказала. «Я живу в гостинице, похожей на дворец. Я думал, это бедная страна. Не для всех. Богатство заставляет видеть всех, у кого ничего нет. Я по-прежнему не понимаю, что ты намерена делать. То, что говорила. Найти подругу Хенрика девушку по имени Лусинда». От Аарона есть известие? Ни от него, ни о нем. Он исчез. По-моему, его убили. Зачем кому-то понадобилось убивать его? Не знаю. Но попытаюсь выяснить. У меня осталась только ты. Мне страшно, когда ты так далеко. Я очень осторожна. Иногда этого недостаточно. Я буду звонить. Снег выпал. Сегодня ночью. Сперва отдельной снежинки, а потом поварил густыми хлопьями. Я сидел на кухне, смотрел, как он падает. Точно белое молчание накрывало землю. Белое молчание накрывает землю. Двое парней напали на меня. Они шли за мной от гостиницы? Или прятались в тени, а я их не заметила? Ее переполняла ненависть к ним. Ей хотелось видеть, как их бьют до да крови, слышать их крики. В одиннадцать часов она подошла к стойке партии и попросила заказать такси, чтобы доехать до Фейра Популар. Служащий сначала удивленно посмотрел на нее, потом улыбнулся. — а Вам поможет Швейцар. Туда идти не больше десяти минут. А там опасно. Луиза сама поразилась своему вопросу, который вовсе не собиралась задавать. Впрочем, от Нежданных появлений грабителей она не застрахована нигде, это ясно. Даже человек, напавший на нее много лет назад в Лондоне, по-прежнему нет-нет, да и возникал в ее сознании. Почему это должно быть опасно? Не знаю, я вас спрашиваю. Возможно, там есть некоторое количество опасных женщин, но вами они вряд ли заинтересуются. Проститутки, — подумала она. Но ведь они есть везде. Она ехала по городу. В такси воняло рыбой. Шофер ехал быстро и, кажется, ничуть не нуждался в отсутствующем зеркале заднего вида. В темноте поездка напоминала спуск в подземелье. Таксист высадил ее возле входа на огороженную территорию вроде парка развлечений. Луиза заплатила за вход, снова в сомнениях, не обманули ли ее, и очутилась среди множества ресторанчиков и баров. В центре стояла заброшенная карусель с безголовыми лошадьми. Чертово колесо с проржавевшими корзинами давно перестало крутиться. Повсюду музыка, тени, слабо освещенные помещения, где, склонившись над бутылками и стаканами, сидел народ. Юные чернокожие девушки в мини-юбках с полуобнаженными грудями, на каблуках-гвоздиках, покачиваясь, проходили мимо. Опасные женщины на охоте за неопасными мужчинами. Луиза искала бар. Мало кура. Блуждала среди скопления... питейных заведений, снова и снова попадала в те места, где только что была, вновь начинала сначала. Порой вздрагивала, будто руки грабителя опять хватали ее, повсюду ей чудился блеск ножей. Она зашла в бар, отличавшийся от остальных ярким освещением, выпила пиво и рюмку водки. К ее удивлению, в углу бара сидела южноафриканская пара, с которой она ехала с аэродрома, оба были пьяны.